Эй, друг! Ослабь! Да, ослабь, тебе говорят! А ты не командуй! Ты ж привык командовать! Ты с лошади отстранен, Как хочу, так и затяну, понял? Ах ты так! Ну, погоди... Ты чего? Ты чего? Я тебя научу От отцепись, с конём обращаться! Отцепи! Чего ты? Тебя бы так Я тебя. Ребята, перестаньте! Отцепись. Перестаньте! Прекратите, кому говорят! Вы что, с ума сошли? Корнеев, отойди от коня. Кому, говорят, займись погрузкой. Но теперь ты вообще не будешь никогда работать на лошади. Нет, на сером я буду ездить. Он же не такси, он помереть может. Небось, вы не в городе, Алексей Павлович. Ну, серенький, пошли потихоньку. Елена Васильевна, здравствуйте! Ой, Сережка, ты как тут? Ты что, на тракторе? Ага, меня в сельхозтехнику послали. Сейчас обратно поедем. Ой, Серёжа, да ты б лучше на сером. Серый устал. Да вы не волнуйтесь, я ж не в первый раз. Ну как вы? Ох, и устала же я. Ну, довольно. Все успела за три дня. Отчеты отвезла, на совещание побыла. Ну, а вы тут как без меня жили? Ну, как жили? У бабушки Дарья вспахал. Молодец. Теперь еще в детском саду столы и стулья, и с шефской работой порядок. А я вам расскажу, что видела в области. В общем, в десятилетке уже компьютеры будете осваивать. Вот это да! А вы их видели? Видела. И книги везу по вычислительной технике. И у меня еще один сюрприз для вас есть. Но это потом, Сереж. Ну ладно. Давайте сумки в кабину. Держи. Вот эти бери. А это я сама, Сережа. Да вы там сумку отодвиньте, поставьте свои. Вот. Сейчас поедем. Только подождите немножко. Я до магазина сбегаю. Хлеба возьму и обратно. Беги, Сереж, беги. Ой, а где же еще одна связка? О, вот растяпа, а? Книги-то на платформе оставила. Гражданка! Гражданка! Уронили что-то! Побежала, а? О, конверт какой-то. Письмо, что ли, куда же деть то Ну вот в отсумочку положу. Вот так. А вот и я, Елена Васильевна. Слушай, а я без тебя на вокзал бегала. Чего это? Ой, да книги там оставила. Ну вот. Ну что, поехали? Поехали. Приездом, Елена Васильевна! Здравствуйте, Алексей Павлович! Давайте руку! Ну. Спасибо! Опа. Так! Так, ну когда ехали? Прекрасно. Давай мне сумки, Серега. Давай, давай, давай. Вот. Так. Осторожно, вот что? еще. А ага. книги осторожнее. О, какой насупленный. И смотреть на меня не хочет. А в чем дело? Что у вас произошло? Может, тебе надо извиниться перед учителем, Сережа? А я его не обижал. Я за Серого заступился. Ну все. Поеду трактор ставить. Да, чуть не забыл. Алексей Павлович! Ну-ну, слушаю тебя. Долг хочу отдать. Вот. Извините, что задержал. Угу. Какой долг? Да, это я за Вовку Ляпичеву внес. Ну, до свидания! «Кто там? Сейчас отопру! Батюшки, кто это в такую ренту?»